Глава 11 Имя, Звание, Часть В себя он пришел от того, что кто-то бил его по щекам. Не так, чтобы сильно, но вполне ощутимо, чтобы сознание начало проясняться. Поначалу перед глазами плыли разноцветные круги. Потом, сквозь мутную пелену, Виктор увидел три размытых силуэта. Но вскоре зрение прояснилось, и он сумел рассмотреть стоявших перед ним пограничников. Трое молодых 18-летних парней, одетых в форму не по росту. Оно вроде и попытались привести себя в порядок, но... Форма не новая, уже ношенная и обмятая, только не по этим фигурам. Прежние обладатели этих гимнастерок и галифе были по поплечистее и повыше. Ну и такая деталь. У сержанта и одного из рядовых в районе сердца дырочки и пятна крови. У третьего плечи и грудь ею залиты обильно, но при этом на всей троице не царапины. Похоже, пограничный наряд, перебитый спецназовцами и успевший возродиться. Оружие у них забирать не стали, так и оставили валяться там, где они приняли свою смерть. Разве только затворы извлекли? Вот те и поднялись, когда пришел их час К слову, никто не знает, через сколько эфир возрождает погибших к жизни И с чем это вообще связано Разница в сроках от часа до суток Но наконец-то оклемался Не хватало только тащить тебя Поднимите его, произнес пограничник с парой треугольников в петлицах Двое рядовых схватили Виктора под мышки и рывком поставили на ноги Только теперь он понял, что руки ему связали за спиной. При этом один из пограничников перестарался, оторвав на комбинезоне три пуговицы и слегка открыв плечо. Потом дернул за ворот, оголяя погон. «Золотопогонник», – с мстительным злорадством произнес он. «Юнкер», – холодно поправил сержант. «Да какая разница? Сейчас юнкер, а завтра белый офицер, э? Что скажешь, благородие?» «Скажу, что хреново вас учат, если вы полагаете, будто у нас в армии остались старорежимные порядки». Смерив его взглядом, спокойно ответил Виктор. «Ах ты ж паскуда! Еще и оговариваешься!» Нараспев произнес рядовой, явно примериваясь нанести удар. «Отставить!» – остановил его сержант. «Он военнопленный!» «Они нас...» «Непленных!» Сами проворонили врага. Дернув щекой, вновь оборвал подчиненного сержант. «Идем на заставу». В этот момент раздался отдалённый мощный взрыв. Виктор поначалу решил было, что догорел шнур. но ну, мало ли, сколько он провалялся в беспамятстве. Но сообщение эфира полностью опровергло это предположение. Получено 704 опыта к умению «Сапёр» – 1012 из 2000. Получено новое умение «Подрывник» – 0 из 2000. Получено 352 опыта к умению «Подрывник». 352 из 2000. Получено 640 опыта. 64000 из 128000. Невозможно начислить 640 опыта. Недостаточный уровень высшего образования. Получено 704 избыточного опыта. Всего 3615. Получено 35 свободного опыта. Всего 178. Судя по результатам, которые сами собой сложились в его голове, нашелся-таки то ли смельчак, то ли дурак, решивший разминировать танк. Его гибель, уничтожение и возгорание танка в итоге сложились в полученный результат. «Это на заставе?» – предположил один из пограничников. «Конечно, на заставе!» – поиграв желваками, подтвердил сержант и приказал. «Выдвигаемся». Застава встретила их полыхающими постройками – Тушить их не имело смысла. Разве только присмотреть, чтобы огонь не распространился окрест? Прибывшие на выручку пограничники расхаживали вокруг, не приближаясь слишком близко к жаркому пламени. Горелый танк. Жирные оранжевые языки пламени лизали его борта, вырывались из открытых люков и сквозь огромную рваную дыру в борту. При виде пленника в танковом комбинезоне пограничники бросились к нему и едва не устроили самосуд. Но сержант остался верен себе, а его подчиненные не решились нарушить его приказ и встали с ним плечом к плечу. Затворов у их мосинок не было, зато в наличии имелись штыки, которые они и направили на своих товарищей. Сержант же выстрелил в воздух из винтовки Нестерова. «Назад! Осади, я сказал!» «Ты знаешь, что он...» – начал был один из погранцов. «На меня погляди», – показывая пятно крови и дырку, на гимнастерке оборвал его сержант. а теперь заткнись и вали отсюда ребята диверсанты хотели добить раненых пехотинцы и вот этот танкист не дали вмешалась жена начальника заставы ч благородный благородие!» сплюнул один из пограничников да уж не быдло чтобы выделываться перед связанным че сказал осаддея повторил сержант помнишь меня поинтересовался сержант из прибывшего подкрепления Виктор взглянул на него Пришлось поднапрячь память Форма сильно меняет внешность Опять же, с их первой и последней встречи Он сильно возмужал Что для армии скорее заправило Но он его все же узнал Данилов, кажется Пожал плечами Нестеров Припоминая фамилию бывшего командира Партизанского отряда, которого порешил отец «Помнишь, сука!» Скорее выдохнул, чем произнес сержант Автомат мгновенно взлетел к плечу Не успели окружающие среагировать, как Данилов нажал на спусковой крючок. Виктор испугался, но столбенеть не стал и попытался уклониться. Однако из-за удерживавших его пограничников не преуспел в этом. Очередь. Грудь взорвалась острой болью и темнота. <дых> <дых> «Вот это его проняло. Никогда еще он не испытывал ничего подобного». «Ни одна девушка не дарила ему такого наслаждения. Даже его первый раз не идет ни в какое сравнение с тем, что он испытал только что». Виктор открыл глаза и непроизвольно попытался схватиться за причинное место. Впрочем, ничего-то у него не получилось. Руки были все так же связаны. Почувствовал, что из уголка губ капает тягучая слюна. Все еще, пребывая в Истоме, со всхлипом сплюнул и потерся щекой о воротник, чтобы хоть как-то утереться. «Этот, сука, моего батю!» Между тем орал сержант Данилов. «Под арест!» – приказал появившийся рядом капитан. И тут же. «Лужникова, как это понимать? На каком основании вы использовали аптечку? Вам нужно напоминать, что артефакты подотчетные, и вы несете персональную ответственность за каждое использование?» «Никак нет, товарищ капитан. Я это помню. Но я и не использовала», – вытянувшись в струнку, ответила девушка с кубиками военфельдшера на петлицах. Это я, товарищ капитан, ответил возродившийся сержант. У пленного была аптечка, её и использовал. Ступень шестая. Возрождение. Одно. Опыт шестьдесят четыре тысячи из сто тысяч. Свободный опыт сто семьдесят восемь. Избыточный опыт три тысячи шестьсот пятнадцать. Очки надбавок ноль. Сила один и три. Ловкость один и три. Выносливость один и три. «Интеллект» – 1,4. «Харизма» – 1,48. «Умение» – 51. Виктор не удержался и взглянул на свою суть. «О как!» тут уже второй раз за неполный час подумал, что лишился жизни. А на поверку, возрождение по-прежнему на своем месте». «Ну спасибо, сержант. Искренне и от всего сердца. Оно, конечно, неизвестно, чем это все для Нестерова еще обернется». Но потеря возрождения – процесс необратимый. И потом, терять оно ведь всегда плохо. Пропитавшаяся кровью нательная рубаха неприятно прилипла к груди. Глянул, насколько было возможно. Четыре прорехи. И тут его проняло от, наконец, накатившего страха. Вообще-то умирать не так больно, как получать попадание из травматического оружия. Хм. В смысле, если наповал, конечно. Конечно. А так-то он видел, как корчило от боли здоровых мужиков. Но не это его проняло, а осознание того, что вот это мог быть его конец. Не окончательный и бесповоротный, но все же. «Что за птица? Офицер? Имя, звание, часть!» Окинув взглядом пленного, поинтересовался капитан. «Юнкер Нестеров. Третий курс Владивостокского высшего военного танкового командного училища. Найдя в себе силы и сохраняя выдержку, представился Виктор. «Скрывать это смысла никакого. Вон он, его военный билет, в руках спрашивающего. Уж читать-то тот умеет». «На стажировке, значит?» «Так точно». «В какой части?» На этот вопрос он решил не отвечать. Все, что мог, уже сказал. Остальное… Перетопчутся. Хотя они и без того прекрасно знают, кто именно находится на данном участке границы. Опять же, сержант передал капитану планшет с картой, а там русским языком написано, в каком именно подразделении служит ее владелец. «Ладно, еще разберемся». Гайдамак, позвал капитан. «Я, товарищ капитан», – отозвался сержант из прибывших. «Возьми с собой двоих, забери документы, имущество и оружие пленного. Этого с Даниловым в грузовик тюнина и доставить в отряд на гауптвахту». «Есть!» Пока шли к машине, Виктор приметил троих с кровавыми отметинами на груди и спине. Наверняка его крестники, которых подняли с помощью аптечек. Эти артефакты все прочнее входят в обиход. В СССР они в первую очередь поставляются в вооруженные силы, и лишь часть попадает на гражданский рынок. В других странах дела обстоят аналогично, и только ДВР производит их, в том числе и на экспорт. Насколько знал Нестеров, концерн, созданный их президентом Песчаниным, едва ли не самым первым поставил производство артефактов на поток, а как следствие и подготовку соответствующих кадров. Артефакторика – дело непростое, затратное и требует прорву опыта. Но сегодня поставки на внешний рынок тех же аптечек являются одной из статей дохода республики. Когда подошли к машине, в поле его зрения оказались погибшие пограничники, которых вынесли из окопов, собрали по территории заставы и положили в ряд. Хм. А вот эти трое, что лежат чуть в сторонке, вряд ли с заставы. Может, из подкрепления Или им прилетело в головы шрапнелью от Виктора? В этом случае аптечка бессильна. Но тут ему остаётся только строить догадки на основе цифр. Будь у него характерник... И тогда он имел бы возможность разложить свои сообщения от эфира по полочкам. В случае третьей ступени, так и у посторонних. А вон те, что накрыты брезентом, из-под которого выглядывают обгорелые конечности, однозначно экипаж броневиков. Этих с помощью аптечки поднимать было проблематично из-за полыхающего пламени. А там и время было упущено. Это он славно так повоевал. Настолько, что даже самому стало дурно, глядя на дело рук своих. Виктор думал, что они отправятся сразу, но ошибся. Небольшая колонна задержалась с отъездом. Майору, начальнику комендатуры, необходимо было составить рапорт начальнику погранотряда о состоянии дел на заставе. Вот так у пограничников все кучеряво. Командиров нет, одни начальники». Ну и капитану подготовить материал на Данилова для прокуратуры по факту попытки убийства военнопленного. Вот сомнительно, чтобы тому прилетело так-то уж серьезно. В грузовике, кроме пленника и арестанта, пристроили носилки с четверыми ранеными. В колонну вошли санитарная машина и еще один грузовик. Артефакты использовали только для того, чтобы поднять павших и тяжелых, жизни которых были в опасности. Остальным предстояло излечиваться в госпитале. Впрочем, с развитыми у медиков умениями, сроки выздоровления в сравнении с прежними временами заметно сократились. Виктора посадили на скамью сразу за кабиной. Рядом с ним пристроили сверлившего его ненавидящим взглядом Данилова. Конвоиры устроились с боков. «Повезло тебе, сука. Ничего, я еще посчитаюсь с тобой». Виктор только молча смерил его взглядом. Не о чем ему с ним разговаривать. Чего понапрасну сотрясать воздух, сделать он сейчас все одно ничего не может. Но если подвернется случай, момент не упустит. Не стоит оставлять за спиной того, кто хочет тебя убить и уже показал, что способен на это. Не хватало еще до конца дней ходить и оглядываться. Откинувшись к борту, почувствовал укол в руку. «И что бы это могло быть?» Попробовала щупать, хотя со связанными руками сделать это было непросто. Доски борта крепились к металлическим стойкам с помощью болтов. И чтобы гайки не продавливали древесину, под них подкладывали прямоугольные шайбы. И вот уголок одной из них каким-то образом оказался отогнутым. Почему бы, собственно говоря, и нет? Попытка не пытка. Виктор решил попробовать перетереть веревку. Дело продвигалось медленно, и... Это ведь не лезвие ножа, к тому же приходилось действовать максимально аккуратно, чтобы не выдать себя. Тот же Данилов, если заметит его телодвижение, непременно обратит на это внимание конвоиров. Да и сидевший справа пограничник, не болванчик, тоже может заподозрить неладное. Примерно через час трудов Виктор все же почувствовал, как веревка резко ослабла. Пошевелил кистями рук и вскоре смог их высвободить. Вязали его сознанием дело, а потому, несмотря на надежность, путы не перекрывали кровоток. Натирали кожу – это да. Зато руки не затекли, и для здоровья никакого урона. Что сейчас было важно. Не нужно терять время на то, чтобы вернуть рукам чувствительность. Дальше тянуть нельзя. Виктор быстро завел руки за спины Данилова и конвоира справа, после чего толкнул их вперед прямо на раненых. Обратным движением впечатал ребро ладони в трахею левого конвоира. Тот захрипел и схватился за горло, выпустив зажатые между колен Мосинку и горку пленного. Виктор схватил свою винтовку, хотел было прихватить ремень с подсумками и кобурой пистолета, но тот упал на пол. Подбирать же некогда. Связанный Данилов орал благим матом, стараясь привлечь внимание находившегося в кабине сержанта. Упавший конвоир начал уже подниматься – Нестеров без раздумий приложил его по голове прикладом и перемахнул через боковой борт. Приземлившись на ноги, сгруппировался и ушел в перекат. Вскочил и тут же, оттолкнувшись, рыбкой прыгнул в подлесок. Очередной кувырок, после чего поднялся и побежал. Вслед ударила автоматная очередь, пули прошуршали по ветвям и с тупым стуком ударили в стволы деревьев. Втягиваться в перестрелку – затея глупая, а потому бегом, на пределе возможностей. На максимально возможной скорости. Не думая о том, что оставляет после себя не просто явственный след, а едва ли не просеку. Ну и радуясь тому, что валежника не так много, как могло бы быть, а значит и бежать можно относительно свободно. Убедившись, что видимой погони нет, чуть сбавил бег и заглянул в окошечко магазина. Пусто. Твою мать! Нужно было хватать мосинку пограничника – Там хоть и пять патронов, зато она точно заряжена. Стоп, а ведь сержант стрелял. Виктор остановился, сдвинул флажок предохранителя и отвел затвор. Взгляд тут же выхватил лакированную гильзу патрона, а затем и пулю в мельхиоровой оболочке. Ниже виден еще один, как минимум два выстрела у него есть. А так, по идее, все девять. Загнал патрон в патронник, поставил на предохранитель и снова бегом. Карта у него не было, но благодаря топографу он сумел подметить азимуты, по которым двигался грузовик, и определиться с направлением, в котором находится граница. Поэтому уверенно двигался к ней, ориентируясь с помощью своего внутреннего компаса. Нестеров бежал, не щадя сил, стремясь уйти как можно дальше. У него слишком небольшая фора, чтобы расслабляться. С одной стороны, он, конечно, имеет высокие показатели силы, выносливости и ловкости, У него хорошо развит легкоатлет, что несомненно в плюс для бега по пересеченной местности. Но гонятся-то за ним пограничники, у которых с подготовкой дела обстоят наверняка не хуже, а скорее даже лучше. Вон как его взял воскресший наряд. Прям любо-дорого. Свободного опыта всего-то 178 очков, но он без раздумий загнал их в наблюдательность. Мелочь, но порой капля решает все. А вообще нужно было все же приподнять умения. все равно ведь придется это делать. Спокойно. Если бы до кабы во рту выросли грибы, откуда было знать, что так все обернется? А вкладываться в умения сейчас нецелесообразно. Уж сколько раз возвращался к этим мыслям. Правильно он все сделал. Другое дело, что сейчас вторая ступень наблюдательности ему совсем не помешала бы. По ощущениям, Виктор уже пробежал километра четыре, когда решил, что дальнейшее бегство бесполезно. Звуков в погоне пока не слышно, но никаких сомнений за ним гонятся. В колонне были только водители, медик, раненые и конвоиры с сержантом. Ну еще и Данилов. Виктор его непременно задействовал бы. От шоферов толку немного, их главная задача техника и уровень боевой подготовки по определению ниже. Итак, четверо. Пока это все, что можно задействовать в погоне, и то не факт. Один из конвоиров получил удар в трахею и нужно время, чтобы прийти в себя. Трое? В принципе, тоже достаточно, тем более два сержанта, которые однозначно на голову выше рядовых. Виктор резко повернул вправо и побежал вверх, на пригорок, одновременно двигаясь в обратном направлении. И на этот раз он старался бежать как быстро, так и аккуратно, чтобы не оставлять следов. Тот, у кого хорошо развит следопыт, конечно, обнаружит их. Но для этого он должен оказаться рядом. Со стороны же не больно ты и рассмотришь. Вскоре Нестеров достиг гребня, пробежал еще метров двадцать. Сдернул с себя черный комбинезон, оставшись в полевой форме. Так оно всяко лучше. Сорвал несколько пучков травы, сунул их под погоны и за воротник кителя, так, чтобы торчало над головой. Дополнил это дело несколькими ветками и листьями, наломав их в глубине куста, чтобы сразу не бросалось в глаза». Покончив с этими приготовлениями, сместился на несколько метров в направлении предполагаемой погони и засел в очередном кусте. Осмотрелся. Нормально получилось. Видимость от 25 до 50 метров. Так себе условия для боя. И уж тем более с теми, у кого наверняка хорошо развиты маскировка, камуфляж и наблюдательность. Одно радует. Во время погони думать о скрытном передвижении не приходится. Иначе разрыв будет только увеличиваться. Оптика на таких расстояниях лишняя, поэтому Виктор решил ее снять. М да, Ну и избавиться заодно, потому что толку от нее никакого. Хотя он и старался беречь прицел, но тому все же досталось на орехи. Возможно, починить еще и можно, но таскать с собой лишний груз... Нет уж, увольте. Проверил наличие патронов в магазине. Все верно, девять штук. Не сказать, что достаточно, но уже что-то, если, конечно, распорядиться ими с умом.